Калерия, как увидела моё бездыханное тело, так чуть умом не тронулась, потому что решила, что не нароком убила мужественного пролетария. Но поскольку бабулька курсов медсестер не заканчивала, ей не в было, что надо мне поднос чего-нибудь противного сунуть типа нашатыряна, втальина или шампунь с кондиционером в одном флаконе. Ей в голову только одна мысля пришла, что надо мне на лоб чего-нибудь холодненького положить. И такая в ней сила с испугу сделалась, что сгоряча взяла и оторвала этот фиговый листок у Давидки, который потом положила ко мне на лоб. А листок, Серег, килограмм десять весит. творение это монументальное. Меня как листком придавило так я сразу проснулся в холодном поту с рухой в горшке. Думал, что меня уже замуровали, Вскочил, смотрю, полное отсутствие удовитки фигового листка. И знаешь, Серег, чего оказалось? Нету там никаких положенных любому мужчине-производителю достоинств. Схалтурил древний архитектор. Оставил пустое место, как будто так и надо. Калерия рыдает. Говорит, что из-за моего возмутительного поведения она своими руками испортила древний антиквариат. Я говорю, чтобы она не разюзивалась тут понапрасну, что сейчас Константин похмело что-нибудь придумает. Ты же знаешь, Серега, я у нас рукастый. Срушный, как говорят у мамаши в деревне. Сначала думал на суперклей это дело посадить. Намазал погуще и заставил Халерию плотно прижимать листок к месту неожиданного отсутствия давидковых достоинств. Но со всей этой канителью уже много времени прошло. Посетителей набежала туча. Представляешь картину? Стоит мраморный давидка, А к его фиговому леску припала всем телом древняя девственница Калерия. Картина была «Не ходи купаться». Народ просто угорал. А Калерия шипит, мол, сколько времени ей так по торчать. Я вежливо говорю, что по инструкции полагается для хорошей склейки плотно прижимать изделие 24 часа. Она говорит, что жаль не прибила меня этим листком, пока я в отключке лежал. Совсем озверела бабулька. А в мои планы утреннее смертоубийство не входит. Поэтому разрешаю ей опустить листок, приношу здоровый железный штырь и вбиваю его в аккурат туда, где должен был находиться штырь мраморный. На штыре нарезаю резьбу. В листок в долбовую гайку, после чего мраморные украшения можно спокойно накручивать. Просто и гениально.